Сейчас, когда я пишу, во мне остались лишь отголоски чувств, волновавших нас при этом первом расставании. С тех пор прошел уже год, и мысли, с которыми мы провожали товарища, возвращались не раз, порой очень навязчиво. Двойка на дверях камеры заменялась тройкой, тройка снова уступала место двойке, потом опять появлялась тройка, двойка. Тройка, двойка, приводили новых узников и вновь уводили. И только те двое, что впервые остались вдвоем в камере номер 267, все еще не расстаются друг с другом. Папаша и я. Папаша — это шестидесятилетний учитель Йозеф Пешек, глава школьного учительского совета. Его арестовали на 85 дней раньше меня за заговор против Германской империи. Он разрабатывал проект свободной чашской школы. Папаша – это... Но как написать о нем? Трудное это дело. Два человека, одна камера и год жизни. За этот год отпали кавычки у слова папаша. За этот год два арестанта разного возраста Стали действительно отцом и сыном За этот год мы усвоили привычки друг друга Излюбленные словечки и даже интонации Различи-ка сейчас, что мое и что его, папашина С чем он пришел в камеру и с чем я Ночами он бодрствовал надо мной И белыми холодными компрессами Отгонял приближавшуюся смерть Он самоотверженно удалял гной из моих ран и ни разу не подал виду, что слышит гнилостный запах, исходивший от тюфика. Он стирал и чинил жалкие лохмотья, оставшиеся от моей рубашки, которая стала жертвой первого допроса. А когда она окончательно развалилась, натянул на меня свою Рискуя получить взыскание, он принес мне маргаритку и стебелек травы, сорвав их на тюремном дворе во время получасовой утренней прогулки. Когда меня уводили на новые допросы, он провожал меня ласковым взглядом, а когда я возвращался, прикладывал новые компрессы к моим новым ранам. Он ждал моего возвращения с ночных допросов, и не ложился спать, пока не укладывал меня, заботливо укрыв одеялом. С этого началась наша дружба. Она не изменилась и потом, когда я смог держаться на ногах и платить сыновний долг. Но так единым духом всего не опишешь. В камере номер 267 в том году было оживленно, и все, что случалось, по-своему переживал и папаша. Обо всем этом надо рассказать, и повествование мое еще не окончено, что даже звучит некоторой надеждой. В камере номер 267 было оживленным. Чуть ли не каждый час отворялась дверь, и приходили надзиратели. Это был полагающийся по правилам усиленный надзор за крупным коммунистическим преступником. Но кроме того, я просто возбуждал любопытство». В тюрьме часто умирали люди, которые не должны были умереть. Но редко случалось, чтобы не умер тот, в чьей неизбежной смерти были уверены все. В нашу камеру приходили даже надзиратели с других этажей и заводили разговор или молча приподнимали одеяло и с видом знатоков осматривали мои раны, а потом, в зависимости от характера, либо отпускали циничные шутки Либо принимали почти дружеский тон Один из них, мы прозвали его Мельником Приходит чаще других И широко улыбаясь, осведомляется Не нужно ли чего-нибудь красному дьяволу Нет, спасибо, мне ничего не нужно Через несколько дней Мельник решает Что все-таки красному дьяволу кое-что нужно А именно побриться И он приводит парикмахера. Это первый заключенный не из нашей камеры, с которым я здесь знакомлюсь, товарищ Бочек. Но добросердечный мельник оказал мне медвежью услугу. Папаша поддерживает мне голову, а товарищ Бочек, стоя на коленях около моего тюфяка, пытается тупой безопасной бритвой прорубить просеку в моих мощных зарослях. Руки у него дрожат, и на глазах выступают слезы. Он уверен, что бреет умирающего. Я стараюсь успокоить его. Не робей, приятель. у коли я выдержал допрос во дворце печика, а вось выдержу и твое бритьё Но сил у меня все-таки мало, и нам обоим часто приходится делать передышку. Через два дня я знакомлюсь еще с двумя заключенными. Гестаповскому начальству дворца Печка не терпится, они посылают за мной. А так как фельдшер всякий раз пишет на вызове «Этласунгс Бефель» не способен к передвижению, они распоряжаются доставить меня любым способом. И вот два арестанта в одежде коридорных или хаус-арбайтеров ставят носилки у нашей двери. Папаша с трудом одевает меня, они кладут меня на носилки и несут. Один из них – это товарищ Скажепа, будущий заботливый хаус-арбайтер, служитель из числа заключенных. Другой – имя в рукописи не указано. Когда мы спускаемся по лестнице, и я сползаю на накрынившихся носилках, один из несущих наклоняется ко мне и многозначительно говорит «держись крепче». Потом добавляет совсем тихо «держись и не сдавайся». На этот раз мы не задерживаемся в канцелярии. По длинному коридору меня несут дальше к выходу. В коридоре полно людей. Сегодня четверг, день, когда родным разрешается приходить за бельем арестованных. Все оборачиваются на безрадостное шествие с носилками. Во всех взглядах жалость и сострадание. Это мне не нравится. Я кладу руку над головой и сжимаю ее в кулак. Может быть, люди в коридоре увидят и поймут, что я их приветствую. Это, разумеется, наивная попытка. Но на большее я еще не способен. Не хватает сил. На тюремном дворе носилки поставили на грузовик. Двое эсэсовцев сели с шофером. Двое других, держа руку на расстегнутой кобуре, стали у моего изголовья. И мы поехали. Дорога далеко не образцовая. Одна выбоина, другая. Не проехали мы двухсот метров, как я потерял сознание. Забавная это была поездка по Пражским улицам. Пятитонка, предназначенная для 30 арестованных, расходует бензин на единственного узника. И двое эсэсовцев впереди, двое сзади, с револьверами в руках, хищно поглядывая на полумёртвое тело, стерегут его, чтобы оно не сбежало. На другой день комедия повторилась. На этот раз я выдержал до самого дворца печика. Допрос был недолгим. Комиссар Фридрих несколько неосторожно прикоснулся ко мне, и меня опять увозят в беспамятстве. Настали дни, когда уже не было сомнения в том, что я жив. Боль, родная сестра жизни, весьма ощутительно напоминала мне об этом. Панкратс уже знал, что по какому-то недосмотру я остался жив и посылал мне привет. Он приходил перестукиванием через толстые стены. Я видел его в глазах коридорных, разносивших еду. Только моя жена не знала обо мне ничего. В одиночке всего одним этажом ниже, и на три-четыре камеры дальше она жила в тревоге И надежде до того дня, когда соседка шепнула ей на утренней прогулке, что избитый на допросе, я умер в камере. Густо шла по двору, все кружилось у нее перед глазами. Она не чувствовала, как утешала ее надзирательница, тыча кулаком в лицо и загоняя в шеренгу, чтобы поддержать тюремную дисциплину. Что видела она, глядя без слез на белые стены камеры своими большими добрыми глазами? А на другой день новая весть. Я не забит до смерти, но не вынес пыток и повесился в камере. В это время я валялся на тощем тюфике, и каждый вечер, и каждое утро упорно поворачивался на бок чтобы пропеть густи песни, которые она так любила. «Как она могла их не слышать? Ведь я вкладывал в них столько чувства!»